Сокольники. Не забыть нашей юности адрес. С ним расставшись, мы стали взрослей. И бродит наша юность, осталась в старом парке, вдоль тихих аллей. Нас всё дальше уводит дорога, школьных лет не вернуть. Не забыть, но хочу я сегодня немного побылому с тобой побродить пойдём гулять в сокольники сокольники сокольники там снегом запорошены деревни в кружева а мы с тобой не школьники а времени не вольники но пусть звучат в сокольниках забытые слова каждый жизнью своей огаро Всем хватает забот, это ивок, и, и порой нам кажется сложно перейти дней ушедших порог. А всего-то и надо на вечер дать делам и заботам отбой и назначить в сокольниках встречу, встречу с юностью, встречу с тобой.